Domaine de Mendesotcolin de la Côte d'Azur. IGP Alp Maritime. Жорж Рас и сыновья. Глава 26. Жорж Рас и сыновья. Что получится, если бутылку с розе забыть на черепичные крыши под ярким прованским солнцем на несколько месяцев? Отгадку ищите в тексте. Японская танка от автора. День выдался необычным даже для начала марта. Деревеньку Сан-Жанне и окрестные горы скрытал плотный туман. Белое облако залегло на склоне, по которому сбегают вниз виноградники, единственные теперь здесь семьи виноделов. Раз. Терраса винного бутика, что постаментом возвышается над этим склоном, окутана туманом, и из него, словно костлявые руки из небытия, тянутся мне навстречу ветви древней оливы. Вулкую тишину разрывают шлепки капель из каменного фонтана. Он и сам вдруг вырисовывается за толстым стволом дерева. Сразу же за ним взгляд выхватывает гладкие животики больших стеклянных бутылей, шеренгой стоящих на бордюре над белой пустотой. Очень странны, видите, эти шестидесятилитровые ёмкости, бомбанеты, покрытые влажным сумраком. Ведь их настоящее предназначение подставлять бака солнцу, чтобы оно обжигало ультрафиолетом налитое в них для возревания вино. Терраса, где эти бутыли поселились вот уже 30 лет назад, смотрит прямо на юг. И целый год солнце каждодневно проходит здесь слева направо, исправное и совершенно бесплатное, выполняя свою часть работы на местного винодела Жоржа Расса. А вот сегодня оно получило выходной, наверное, специально, чтобы показать мне необычный ракурс этого места. Белёсая слепота, гулкое кап-кап и тишина. Но не земное спокойствие, это обманчиво. Жизнь здесь не остановилась. Она скромно прикрылась от гостей пушистым одеялом. Впервый раз я посетила этот винный домен в 2014 году с друзьями. Мы были удивлены самим способом изготовления, многослойным вкусом этого вина, очарованы картинами брата хозяина, что покрывают стены всего помещения и царят на этикетках. А сильнее всего нас покорил сам хозяин, месье Жорж Шрас, его колоритные, по-провансальски закрученные, пышные усы. И вот сейчас я не сразу узнала в загорелом бородатом мужчине вышедшим мне навстречу из тумана прежнего Жоржа. Оля-ля, где же роскошные усы? Да, борода меняет человека внешне, но суть его никуда не делась. Осталось ощущение, что вы попали внутрь невидимого механизма, а перед вами его центральный узел, вокруг которого всё здесь крутится. И это Жорж. Ни один звук не ускользнул от уха хозяина во время нашей беседы. Ни один человек не прошёл мимо, чтобы что-то у него не спросить. каждые 10 минут, а то и чаще, нас кто-то прерывал с неотложным делом или вопросом. Вот невестка приехала забрать ящик белого вина для своей сырной лавки в Антибе. Ей нужно сделать счёт-фактуру. Вот старший сын ищет бутыль с винным ассатком. Он готовит доп по провансальски. Ему срочно нужен этот незаменимый ингредиент. Младший сын спрашивает что-то про Тару, куда она подевалась. А вот рабочий наполняет большой чан неправильным напором вина. Его надо поправить. Звонит телефон. то до кому-то привести, отгрузить, встретить, пообещать. Поразительно, что Жорж при этом каждый раз удивительно точно возвращается в ту точку, где был прерван его рассказ. Так я остановился на том, что в нашей деревне все были виноделы. Я возуверяю, что ещё не видело в Провансе виноделы, умеющего настолько красочно рассказывать свои истории. Про что его не спроси, найдётся байка, философская сентенция или были достойные отдельной повести. Ну, сложная у меня задача. Столько всего интересного, что хочется выложить всё и в захлёп. Давайте начнём с его родины деревушки Сан-Жанне, притулившейся к скалистому склону хребта Бау на высоте около 400 м над морем и всего в 23 км от Ниццы. Деревня виноделов Сан-Жанне от�имлен к Жоржу Расу. Дервенька Сан-Жанне, как и её виноградники, существует с римских времён. археологами подтверждён двухтысячелетний возраст местных руин на плато Бао, трёх древних халифов и найденного здесь виноградного пресса. Ещё на рубеже нашей эры римляне делали здесь вино. Если посмотреть на него глазами современной винной технологии, это было вполне себе натуральное вино, так что ему не хватало стойкости, не могло оно долго храниться. Чтобы вино быстро не скисало, античные виноделы вынуждены были добавлять в него всякие ароматы, пряности, травки, специи. То есть вкус у этого вина был совершенно не такой, к которому мы сейчас привыкли. А всё почему? Тут у Жоржа Расса имеется свой ответ. Потому что времление нехимии ещё не знали, чтобы стабилизировать вино, добавляя в него сульфиты, диоксид серы. Не, конечно, потому что они пока не открыли принцип облучения вина солнцем, как это сделал мой отец. А мы научились делать натуральное вино стабильным, заменяя сульфиты живым ультрафиолетом, который даёт в изобилии наше южное солнце. Это натуральная алхимия, и наше вино хранится долго. Такой вот простой семейный секрет. Аримлен Жорж искренне считает своими предковниками, ведь именно на его земле был найден их винный пресс, а две из трёх сохранившихся с той поры олив, растут именно у его дома, и одна настолько обширна, что обнять её ствол можно только вшестером. Наверное, не случайно именно на его делянках и дожили до сегодняшнего времени виноградники. Через века, и тысячелетия Перенесёмся теперь в середину века 20. -го. Как говорит Жорж, в 1950-е в Санжане было 700 жителей и 700 виноделов. Это не значит, что всего обитателей насчитывалось 1400. Это означает только, что каждый из 700 жителей деревни был или считал себя виноделом. В ту пору нибо настроили ещё всех этих нынешних вилл, продолжает Жорж. Стояла маленькая деревня, а вокруг на крутых склонах бао сплошные виноградники. На самом же деле, жителей в деревне было больше 700, но точно можно сказать, что своё вино делала в деревне каждая семья для себя. Да, пили в те времена много, уж минимум по литру два на работника в день. Но ведь и труд преобладал чисто физический, на свежем воздухе, так что сколько ни выпей, за час работы весел алкоголь выветрится. А сегодня ситуация в корне изменилась. Сейчас в деревне более 4000 жителей и два виноделя, причём оба из одной семьи. Куда же делись остальные 698 виноделов? Что произошло? О случилось то, что бурное развитие люксового туризма на французской Ривьере в XX веке докатилось постепенно и до этих склонов с панорамными видами на море. К сожалению, а может быть, к счастью, большинство тех виноделов не устояли перед неотразимыми предложениями за ляг девелоперов и продали им свои земли. Единожды получив неплохие деньги, многие их радостно проели. И вот так на месте древних виноградников Выросли вокруг деревни и богатые виллы. Три не раз отец Жоржа свою землю тогда сохранил. Помните, я говорила про две двухтысячелетние оливы? Так вот, деревья эти магические. Жорж уверяет, каждый раз, когда под ними проходишь, пав, получаешь немедленный заряд тысячелетней энергии, и невозможно от этого допинга отказаться. Он уверен, что эти оливы и уберегли их виноградники от продажи, и до сих пор помогают работать на этой вовсе непростой земле. некоторые виноделы жили всегда. Семья раз, безусловно, если не прямые потомки тех Ремлин, следы поколений потерялись в дебрях среди мековья, то уж точно виноделы с 1850 года, о чём в местных архивах записи имеются. Чёле, черепичное или загорелое вино. Так чем же так примечательно местное вино? Подошло время рассказать об уникальном методе его возревания, который, без сомнения, изобретён был в этой деревне и который практикуется Жоржем Рассом и сейчас. Есть у этого вина авторское название Тюиле. От слова тюиле черепица. Черепичное, то есть, а я бы назвала его загорелым, потому что это вино долго возревает на солнце. Месье Расс поделился историей появления этого необычного метода. Вот она. В ту пору, когда в деревне Сен-Жанне все были виноделами, Если кто-то строил новый дом или амбар, то в завершении стройки, чтобы покрыть крышу черепицей, на помощь собиралась вся деревня. Существовал вселян обычай, что в конце работы добудут удостовериться в прочности новой крыши, прямо на ней устраивали всеобщий праздник с закусками и вином, как положено у друзей виноделов. Так строили и новую крышу на винном погребе у семьи Раз. Она оказалась прочной, но праздновали хорошо. Прозошлись уже затемно. И вот через несколько месяцев Рене Расс случайно обнаружил на этой крыше забытую бутылку розового вина, которое будто бы загорело. Цвет его стал оранжевым. Чистый из любопытства винодел это забытое вино, конечно же, попробовал и был весьма удивлён эффектом. Вино ему чертовски понравилось. И его кисловатый вкус изменился на орехово-пряный, необычный для сухого вина. С тех пор он решил специально выдерживать своё розовое, а заодно и красное вино долго-долго на солнце, чтобы добиться аналогичного эффекта. Так и родилось это специфическое черепичное вино Тюиле, которое вслед за Рене стали делать и другие деревенские виноделы. И теперь открытие считается достоянием Сен-Жанэ. Через 30 лет после этого сын Рене Расса, Жорж, стал сознательно изучать влияние ультрафиолета на вино с целью понять, что же в нём происходит. методично делал он анализы загорающегося вина на разных этапах, чтобы уловить тот момент, когда вино уже стабилизировалось, но ещё не начало окисляться. В итоге такой период был найден, чтобы сухое вино набрало нужные ароматы и силу для самостоятельного хранения без единого миллиграмма сульфитов, ему нужно позагорать около 3 месяцев. А вам, друзья, сколько времени нужно провести на пляже для надёжной перезарядки после рабочего года? В Провансе никто никуда не торопится, даже вино Так вот, по истечении 3 месяцев, стабилизировавшись, местное разетюиле остаётся здесь же ещё на 3-5 месяцев для вызревания, набираясь аромата модры и специй. А натурально сладкое вино, которое Жорж тоже делает из слегка перезревшего винограда, в процессе становления проводит аж до 2 лет под солнцем Прованса. Вот и стоят редком на солнечной террасе, притягивая взоры гостей, толстые стеклянные 60-литровые бутыли бомбанеты гранатовый цвет, медовый, коралловый. Так делается сейчас в хозяйстве не только сухое розовое вино, Tiuelle de Saint-Janey, но и красные линейки, Pressoir Raman, что потом дозревает в бочках, натурально сладкое вино, Rancio. Идеальное под сигару. Редкости и уникальная специфика этого хозяйства, а также очень камерное по количеству бутылок Cuvée Blanc Prestige. Сухое натуральное белое. Вообще натуральное белое вино без сульфитов огромная редкость, и не каждый год оно получается. Жорж Расс с удовольствием объяснит нам чуть далее, почему это так. Лунный календарь и интуитивная спонтанность. Лёд и пламень уживаются в душе винодела. Луна и интуиция вот два главных советчика Жоржа Расса в его стремлении делать вино наиболее натуральным, близким к природе способом. Их и только их а никаких-то там специалистов и винологов, слушается он беспрекословно. Интуитивно вёл хозяйство его отец. Он прекрасно чувствовал многие вещи, доверял своей чуйке, и она его не подводила. Из своих 13 детей. Да-да, у меня тоже перехватило дыхание, когда я об этом факте узнала. Он интуитивно выбрал в наследники винодельни именно Жоржа. И теперь уже Жорж рассказывает мне о своём методе работы. Я чувствую землю, лазу, не могу это объяснить. Утром встаю, смотрю на лазу и понимаю: этот сорт собираем сегодня. Предупредить кого-то о сборе урожая заранее для меня никак невозможно. Второй верный помощник луна. Иногда она эту интуитивную деятельность регулирует, заранее подсказывая самый подходящий для той или иной работы день или обозначая запретный период. Земная жизнь любого организма незримо подчинена лунным циклам, хотим мы этого или нет. И тот, кто решил делать вино по биодинамической технологии, Эти люди явные исповедующие определённую философию или даже примкнувшие к сектантству лунно-запаклонников. Они всегда работают в паре с луной. Настольный лунный календарь Calendrier Lunaire, самый старый из них. Авторство Мишель Гросс. Не суеверие, а повседневность для создателей биодинамического и натурального вина. Вот вам пример. Жорж рассказывает, что нельзя готовое вино разливать по бутылкам в абы какие дни. Важно, чтобы вино в это время не работало, а находилось в покое, потому что любая внутренняя работа в период розлива даст затем неприятный осадок в бутылке. Вот представьте, что вы заняты глубокими размышлениями, и тут вас грубо прерывают с необходимостью, например, пересесть в другое кресло, потому что уборка. Вы вынуждены передвинуться и даже, возможно, простите это вторжение. Но осадочек-то останется, да и мысль глубокая прервётся. Вот так же и вино. А в лунном календаре как раз указаны конкретные даты, когда вино отдыхает. Таких дней в месяце всего несколько. И вот на них, значит, нельзя намечать никакую другую деятельность. В 2020 году отдыхающее розовое было успешно разлито по бутылкам 15 апреля. Сложности в создании натурального вина. Как в любом живом человеке, в натуральном вине всегда есть какое-то несовершенство. Очень часто оно замечается именно на глаз, потому что у вина это несовершенство цвета. Вудней всего приходится виноделом с белым и розовым вином. Изыскание и усовершенствование продолжаются, но не каждый год венчаются успехом и пробкой на готовой бутылке. Поэтому натуральные белые и розовые вина так редко пока встречаются на рынке. Красному вину намного легче выдержать принятый в обществе цвет, ведь о грехе вроде лёгкой мутности или оранжевого оттенка не воспринимается в нём так критично. А вот к белому вину почему-то мир более придирчив. Можно, конечно, разлить белое натуральное вино в бутылки тёмного цвета, как красное. Но ведь мало кто из ценителей будет пить его из горла, а попав в бокал, все скрытые огрехи станут явными. Мутный или необычный цвет белого вина отпугивает потребителя. Поброться с этим можно, добавив немножечко химии, совсем чудочку, только чтобы избежать появления коварного оранжевого оттенка. Так Жорж делает с белым и розовым линейки Risarone. Это вина биодинамические. с разрешёнными микродозами некоторых химических элементов. А вот для вина из категории натуральное, веннатюр, любые внешние добавки полностью исключены. Не те, что сохраняют цвет, не те, что используются для стабилизации вина и способствуют его здоровью, то есть могут бороться с нежелательными бактериями и болезнями. Вы, конечно же, слышали тысячу раз слово сульфиты. Так вот, это и есть самая традиционная винная присадка. SO2 Диоксид серы. В дозах 30-40 мг/л она разрешена и в биовинах. Его никогда никак на себе этого не почувствуете, а вино сохранить легче. Ну как же выжить вину натуральному? Виноделы отвечают на этот вопрос практически одинаково. Если мы вину доверяем, если оно здоровое, то будет оно красивым и храниться сможет много лет и даже путешествовать. Ответ, казалось бы, простой. Задача только в том, как доверить вину, как естественным способом воспитать его здоровым. Жорж уже 30 лет движется по этому пути, и с каждым годом он ближе к цели, делая всё более и более натуральными свои вина. И он убеждён, что в создании здорового вина, как и в воспитании здорового малыша, не нужно создавать вокруг него идеально стерильную обстановку. Лучше дать ему возможность привыкнуть к своим микробам, сжиться с ними. Согласите, зачастую родители, которые упавшую дома на пол детскую соску каждый раз бегут обдавать кипятком, ребёнок всё равно часто болеет. Так и с вином. Чистота в погребе необходима, но стерильность, похоже, излишне изолирует вино от возможной прививки. Чтобы в будущем быть здоровее, вино надо научиться самому бороться с микробами. Но ну и вы понимаете, конечно, что такие рисковые методы винного производства неприменимы ни для винного кооператива, ни для сколько-нибудь большого винного производства, где каждый год нужно выдавать на гора. Возможно, уже на корню проданную партию вина всегда одинакового портрета и качества. В натуральном живинаделеи пока нет гарантии подобной однотипности вина от года к году. Это пока штучное производство, винодельческие бутики, которые множатся последние 10 лет в нашем Провансе, а также надо сказать, в соседнем южном регионе Лангедок. Наше счастье открывать для себя их удивительные вина высочайшего качества. И к тому же пока не по аукционной, а по очень дружеской цене. Семейная сага Жорж был пятым ребёнком в семье, но не самым младшим. После него появились на свет ещё восемь братьев и сестёр. Да, их родители Рене и Даниэль ещё до свадьбы договорились, что детей у них будет 13, и уговор свой исполнили. Представляете, 13 наследников и 15 ртов на 2 гектара виноградников и полтора гектара олив. Поднатужилось маленькое хозяйство и вытяжило, причём хватило не только на прокорм семьи, но и на хорошее образование для каждого из детей. Сейчас все они самостоятельные профессионалы, разносторонние личности, и каждый работает там, где ему нравится. Почти все поселились здесь же по близости, и только трое разлетелись в разные стороны. Дальше всех сын Реми. Уже 10 лет он пишет картины и книги, живя в Перу со своей местной женой. Младшая дочь стала энологом и курирует около 50 винных погребов в Лангедоке около Безье. А ещё одна дочь преподаёт в сельхозуниверситете в Монпелье. В этом сим есть и другие преподаватели: инженеры, агрономы, логист, юрист и даже политик. Отец умер 3 года назад. Ему было 94. И дети из наследства не передрались, ведь всё оно было заранее разделено между ними методом, который называется донационный партаж, разделение дарением. Суть его в дарении родителями какого-то лота каждому из детей заранее. Дают, бери, а не согласен отказывайся. Все согласились со своими лотами и с тем, что винодельня достаётся именно Жоржу, потому что все дети хотели, чтобы семейное хозяйство продолжилось. Мама и сейчас жива здорова, ей 90 лет. Она обитает в доме под двухтысячелетней оливой, которая несомненно делится с ней своими жизненными силами. А что же насчёт Жорж, когда и как принял он это семейное дело? Жоржу было тогда 30. Он только что женился, имел любимую непыльную работу. преподаватель виноделия и руководитель проекта в ассоциации профессионального образования и очень неплохую по тем временам зарплату. Всем младшие дети уже покинули родительский дом, и отцу наконец-то стало можно уйти на пенсию. Вот тогда он и призвал Жоржа возвратиться, чтобы взять хозяйство в свои руки. На предложение отца Жорж откликнулся с энтузиазмом, оставил преподавательскую работу, а переезжать им с женой было недалеко. Надо сказать, Жорж вообще невероятно энергичный и лёгкий на подъём человек. У него гору местную Бау. Легко поднимается всего за час с небольшим, и даже поздно вечером после работы, если душа просит отдыха. Там наверху есть средневековая бержерри, ферма овчарни, где можно устроить ужин с барбекю и панорамным видом на лазурные берега. Да, создатели натурального вина обычно не только философы, но и люди, неотделимые от природы. На самом деле про Жоржа и его семью можно написать отдельный захватывающий роман, в котором будут и приключения. 5 лет в Африке. Сначала на альтернативной службе, затем с другом-полицейским с нуля поднимали отель в Бамако. И преодоление: несчастный случай с двумя младшими братьями в детстве и конфликты с братом-соседом на почве раздела виноградников. И любовь, и кульминация, и неожиданная развязка. А пока чтобы не сильно отдаляться от винного сюжета, я лишь пунктиром постаралась отметить самое важное. Если интересно, на месте мы поговорим ещё о многом, и расспросим самого Жоржа. А сейчас давайте вернёмся снова к виноделению. 25 сортов винограда, немного об ассамбляжах и картины этикетки. Жорж уже привык удивлять всех цифрами. 2000 лет винодельческой традиции на этой земле, 700 виноделов в одной деревне, 13 детей у его родителей не выбивается из этого ряда и цифра количества разных сортов винограда, культивируемых им сейчас 25. Все они посажены на площади всего-то в 4 гектара. Дружная семейка, не правда ли? Среди этих 25 есть и совершенно необычные для этой местности сорта, и обрегены, но почти исчезнувшие в наше время. Каждый из них привносит в винные ассамбляжи свою лепту. Вот Александрийский мускат, Эгивюрст-Триминер. Они убираются с лозы уже почти высыхавшими в начале зимы, чтобы составить основу сложного по букету и по многолетнему процессу изготовления натурально сладкого вина. ВДН. А такие редкие в Провансе гости Мальбек, Темпранильо Сивердо, в кооперации с местными меньшинствами, Колодок и Марселан, они дарят двум красным винам их неповторимые ароматические букеты и отличают ото всех других вин вообще. Местное вино делается под маркой IGP Альп Меритиме. Но это всегда ассамбляж, причём такой, что многие и не угадают, какие там спрятались сорта. Секрет кухни этого хозяйства ещё и в том, что поскольку каждый год урожай одного сорта может быть разным, То яassemblage одного вина в разные годы тоже будет разным. Один год я делаю вино более танинным, используя больше мерло и каберне, а в другой год перевесит гренаж, и вино моё будет более мягким, поясняет Жорж. Поэтому он выбрал оригинальный и очень наглядный способ продемонстрировать характер своего вина авторские этикетки. Каждый год для вина с одним названием этикетки делаются разными. Для каждой из них Жорж подбирает какую-то одну из картин своего брата-художника Рами, что счастливо живёт и творит в Перу. Картина выбирается из цикла о родной деревне Сан-Жанне. И вот по какому принципу: она должна соответствовать характеру и насыщенности вина. Если вино более плотное, танинное, то картина на этикетке будет более заполненной деталями, темнее по краскам. Если же вино легче, свежее, то и этикетка его визуально будет более лёгкой и светлой. Так можно уже на глаз примерно сориентироваться, что ждёт нас внутри. Согласитесь, это ли не самый творческий и натуральный синтез искусств? И лишьно я не представляю винно Джоржа без этих этикеток. Сами же картины прекрасно воспринимаются и в оригинале, и мегусто увешаны все стены в гостевом зале и винодельне. И атмосферу они создают здесь весьма располагающую. А если какая вам особо понравилась, то и её вы можете здесь купить. Краткая справка. Красные вина здесь хранятся 10-15 лет, белые 5-6 лет, и даже розовые 2-3 года. Сыновья наследники. И вот незаметно приходит счерёд следующего поколения, ведь Джорджу уже исполнилось 64. Да, увидев этого энергичного молодого человека, вы ни за что не поверите, но он уже объявил своим сыновьям, что через год уйдёт на пенсию, и хозяйство перейдёт к ним двоим. Хороший приём. Посмотрим, правда ли это. А детей у Джорджа трое: два сына Матиас, 27 лет, и Жюльен, 22, и старшая дочка Мий, 31 год. Все трое прошли учёбу по сельхозкультуре, но Ками предпочла работу в другом секторе. Матиас всегда любил растения, землю, природу и захотел заниматься выращиванием лозы. Вот он, руки и сапоги всегда в земле, спокойный и этим весьма довольный. Младший Жюльен предпочитает работать в погребах. Отличная получается команда. Все трое выросли здесь и свою работу отец всегда детям показывал, а они с самого раннего детства помогали, как могли. Мытяс обожал, например, мять ногами виноград. Всякое случалось и приятное, и аварийное иногда. Когда Мытясу было 4 года, он приболел и остался с отцом дома. Их мама работала в другом месте. Отец с сыном пошли в погреба. Жорж включил насос. Это был старый прибор, у него ещё не было загородок, и не успел отец оглянуться, Как Матиас засунул руку куда не надо. В итоге сейчас у него родовая отмечена. Нет одной фаланги на пальце. Но этот инцидент никак не повлиял на будущее решение сына работать на отцовской винодельне. Осталось Жоржу теперь самое сложное довериться Навьем делать вино за него. Я понимаю, что это будет уже не моё вино, но есть хороший знак. У моих сыновей отличный вкус. Когда я обучаю их ассамбляжу, то специально делаю 2 QVE. одно стандартное, другое более оригинальное, как я сам люблю. И даю попробовать каждому без комментариев, чтобы они просто сказали, что им нравится больше. К счастью, это всегда вино нестандартное, а правильное, то, что нравится мне. Так что мы можем быть спокойны за будущее этого хозяйства. Мы Тяса и Жюльен похожи, нас не разочаруют. Май 2020. -го.